Текст 7. И видел я Отца Небесного, и говорил с Ним, и сказал Он, Сын мой, познавший слова мои, слова книги жизни своей, как жизни каждого человека, увидит и видит мир в своей душе. Мир реальный, мир строящийся, мир созданный мною не иллюзию, а мир. Мир образуется и растет в твоей душе, как и в душе каждого человека. Как только человек видит мир и строит его, делая действия спасения всех, распространяя и обучая знания, действиям человека соотнесены с действиями, проходящими реально в реальном мире и в мире его души. Человек, делая действия, развивает свою личностную сферу, а первичную структуру мира, действия света мира, совпадают с действиями света души человека. И тогда человек становится человеком мира, человеком света, реально воспринимая и строя элемент света за элементом света мира. Строя сам мир, мир видя и любя, видя каждого человека и понимая действия его души, света души, действия в направлении развития безопасного мира. Сфера макроуровня человека растет, так как он реально и постоянно строит и созидает положительное в мире. И сам человек осознает свои действия с ростом сферы спасения всех, с ростом личности сферы его собственного сознания в области сознания, где мной заложены все знания, океан знаний. Человек может увидеть знание по-разному. Может видеть океан и выбирая высвечить знания, используя их во благо других людей. И это правильно. Может провести духовное управление своим сознанием, поместив океан знаний в сферу сознания. Где уже есть сфера знаний, которая по тем или иным причинам помещена человеком в определенное им место, точку или область? Необходимо сферу знания найти в своем сознании и видеть там и расположить океан знаний, который умещается в одну сферу человеческого сознания. Кемир. Весь мир, который душа человека, реально растет и развивается, имея бесконечные и вечные формы. Душа каждого человека отражает структуру реального мира, строит мир, строя его по принципам света. И строит организм человека, его физическое тело, строя органы и клетки так же, как строится весь мир. Принцип и закон один, и он гласит. Свет сознания строит здание мира, в котором есть человек. Мир огромен. Какая огромна душа человека. Формы мира видны человеку, и сам живой мир реагирует на человека, живое созидательно И строит живое и созидательное, подобное своей душе, своему физическому телу, миру души, миру вокруг. Сын мой, ты видишь идущие от сферы души золотистые лучи. Это взаимосвязи человека и мира. Посмотри на элемент мира, там свет светит. Там идея создания самого мира, его развития человека Посмотри на человека, на его мысль. Это свет, это созидание и творение мира, как мира человека. Тем самым человек связан своей мыслью и идеей с миром, где он живет, где гармонично развиваются люди, как и каждый лично, развивая тем самым мир. Как только ты поймешь слова мои, мы с тобой продолжим, так как мир огромен, как и знание о мире, о человеке, о его душе. И благодарю я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.